Такой реки нема на Украине. Во всех мировых державах таких рек нет, какие у нас в Сибири. И, кроме того, люди кремневые, как по характерам, так и по всему прочему. И сразу без всяких переходов. Любишь мого Степана, или так манежишь? Що це манежишь? Ну, голову крутишь, а потом хвост покажешь.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 Ежели в будешь обижать шумейку, гайку подкручу, смыслишь? Иль тебе по вкусу пришла слешак? Молчайший пуня надсада, гляди. И поднес к носу супруги свою весистый кулак величиною с детскую голову. Аксинья Романовна попятилась, беда пришла. Андрианч вышел из ограды, оглянулся и плюнул.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 Ни в компании веселья, ни дома утеха. Вечерело. Солнце только что закатилось, и по небу над лебяжей гривой расплылись багряные потеки. Потом они померкнут, и настанет парная июльская ночь. С пастбища серединую большака шли коровы, пестрые, красные, пятнистые, черные, комолые, веслороги напахнуло молоком и сыростью пойменных просторов. Давно ли Андреяныч шел по большаку с братьями Михайлом, васюхой преискателем вчера будто, и Михайло помер в городской железнодорожной больнице, и Васюха нонешней весной тихо приставился, колол в ограде дрова, упал и умер, как не жил будто. На пару с Санькой остались, приуныл Андреяныч, Надо бы побывать у него. Вечно он молчунка соротится, а ведь одна кость вавиловская. Сотрясая землю и воздух, навстречу идут трактора к мостику через молтат. Гул нарастает, ширится, проникает всюду. Впереди шлепают разболтанными башмаками два стареньких ЧТЗ.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 Андрианч будто в яв увидел заречные просторы Целины, где вчера еще всем колхозом дометывали зароды сена. Веками лежала там Целина, и никто ее не смел тронуть. Андрианч помнит, как на ту Целину залились богатеи Юсковы и Валявины, да их осадили всем миром, не трожь, мирская кладовая не для жадных рук. И вот поднимают Целину.